Враги опаснее, чем он сам. Идя через двор, Кайш Вейгард встретил лошадь, запряженную в повозку. В ней лежало что-то громадное, плоское, черно-коричневое. Парень вел под узцы фыркающего битюга. Рядом семенил Герхард Шунауэр, не переставая давать указания. Вот он присел позади повозки, потом выскочил справа от нее, пробежал вперед. Швейгард узнал лошадь. Она с хутора Хэкне, а парень — Эмморт, старший сын, наследник. Самой Астрид рядом не было, но он догадывался, что без нее и тут не обошлось. Пастор понятия не имел, во что встала сделка. Идет ли речь лишь о подмене колоколов? или о какой-то доплате деньгами, а то и хуже чувствами. Вчера Шунауэр рассказал, что один человек из села предложил продать ему портал, и, естественно, было в такой ситуации задать массу важных вопросов: с кем заключена эта сделка, какова цена и каким вообще образом об этом зашла речь. Но ни одного из этих вопросов Кай не задал, и от этого вся ситуация выглядела совсем уж странно. Они оба поделились друг с другом полуправдой, в сумме составлявшей ложь. Но что такое солгать королеве Саксонии по сравнению с тем, чтобы солгать Богу? Ага, вот Шунауэр попросил управляющего выделить людей ему в помощь. Четыре мужика с трудом сняли портал с повозки и занесли в сарай. В бюджет новой церкви вернулись три сотни крон. Хорошо, что местные не подозревают, сколько именно. Каждый из них зарабатывает столько за два года. Эммарт уехал. и Кай Швейгард с неохотой подошел к Шонауэру, воодушевленному своим эпохальным достижением. Бесценному произведению искусства больше ничего не угрожало. На повозке портал выглядел как груда досок, но теперь его поставили вертикально, и когда Швейгард подошел поближе, вся обширная поверхность портала будто вернулась к жизни. Сейчас Швейгард действительно видел перед собой неотъемлемую часть церкви, когда-то изъятую из нее. Резной лабиринт на первый взгляд производил впечатление беспорядочного, но если всмотреться, глаз выхватывал из этого переплетения одного за другим образы существ из туманного прошлого. Гигантские змеи вглядываются в вечность, выискивая врагов, таящихся в глубоких стремнинах и тёмных пещерах, более опасных, чем он сам. Язычество, безудержность, буйство фантазий. Месяцы, не от года работы Кропотливейший труд, тончайшая работа. Должно быть, на мельчайшую фигуру уходило столько же сил, сколько епископ тратил на сочинение новогодней проповеди. Бесчисленное множество деталей и за всем этим единая глубокая мысль. А ведь это создано 7 сотен лет назад. Мощный расцвет творческих сил, рождённый искренней верой. И художник, наверное, издешний, мастеру которого было много общего. с Герхардом Шонауэром. В этом месте и сейчас требуется что-то нарядное, прекрасное, красота, которую люди почувствуют в себе. Пастор долго смотрел на портал. Можно было бы сохранить его в селе, выставить где-нибудь на обозрение как памятник. Вообще-то Каин никогда не любил это слово. Памятник всему тому, чего он не может понять, но что тем не менее имеет определённую ценность, так же как чувство влюблённости. Он был не в состоянии объяснить ее. Рука об руку по церковному проходу, он в черном, она в новом покупном платье. За спиной маячил Герхард Шонауэр. До этого момента Кай не мог понять, что Астрид Хэкне находит в этом немце. Однако теперь Швейгард осознал, и у него есть шанс обнажить оружие на том же поле битвы. Когда Астрид, наконец, получит то, что хочет, она сможет почувствовать произошедшую в нем перемену. способность смотреть на мир шире, чуткость к чужому мнению, который он старался в себе развить. Придется разорвать помолвку с Идой Калмейр. Сестрены колокола должны остаться в Бутангене, а он должен построить для них звонницу и назвать ее в честь Астрид Хэкне. Пастор посмотрел на закрытую дверь и взялся за ручку. Но дверь распахнулась внутрь и стукнулась о стену, к которой ее прислонили. И в Швейгорду так и не довелось пройти сквозь портал